ga Vasi Сил. Брахман свободен от страданий. И тем не менее, то, что появляется от него, подобно свече, зажженной от другой свечи. Эта вселенная полна страданий. Как такое возможно? Вальмики сказал. Услышав этот вопрос, Васиштха задумался на минуту. Очевидно, понимание рамы было неглубоким, потому что его разум еще не очищен. Но если он не сможет полностью понять истину, его разум не найдет покоя. Пока ум колеблется от мыслей об удовлетворении или счастье, он не сможет осознать истину. Если ум чист, он быстро поймет её. Говорится, что тот, кто проповедует невежественному человеку или наполовину пробужденному, что все это Брахман, попадет в ад. Поэтому мудрый учитель должен способствовать сначала обретению учеником самоконтроля и спокойствия. Затем ученик должен быть тщательно проверен прежде чем ему передается знание истины. Васиштха сказал: "Ты сам узнаешь, свободен Брахман от страданий или нет. Или я помогу тебе понять это в свое время. Пока пойми вот что. Брахман всемогущ, вездесущ и присутствует во всем». Он своей неописуемой силой Майи подарил существование этому созданию. Майя способна заставить нереальное видеть как реальное и наоборот, так же как пустота пространства кажется синевой неба. Обрати внимание, Рама. Ты видишь бесконечное разнообразие существ в самом этом мире. Это проявление бесконечных возможностей Бога. Пребудь в спокойствии. Тот, кто пребывает в мире с самим собой, видит истину. Когда ум неспокоен, мир кажется мозаикой, разнообразен. Но на самом деле эта вселенная является кажущимся проявлением бесконечных возможностей Бога. Как при свете присутствует естественная видимость, так из-за всемогущества Бога этот кажущийся мир возник как его собственная сущность. Однако одновременно с этим кажущимся миром появилось и непонимание, из-за чего и возникли страдания откажись от непонимания и будь свободным. Васиштха продолжил. О Рама, огромное творение кажущегося мира является только случайным проявлением намерения всемогущей сознательной энергии бесконечного сознания или Брахмана. Само намерение уплотняется и порождает в разуме то, что намеревалось проявить. Разум мгновенно создаёт это, и оно как будто существует в объективном пространстве. На этой стадии появляется понятие об этом создании, фактически отказавшемся от своей фундаментальной и истинной сущности бесконечного сознания. Бесконечное сознание видит в себе чистую пустоту, и сознательная энергия создает существующее пространство. В этой энергии возникает намерение привнести разнообразие. Само это намерение потом считается создателем Брахмой и всеми сопровождающими его существами. Так в пространстве бесконечного сознания проявились все четырнадцать миров с их разнообразными обитателями. Одни погружены в плотную тьму, другие близки к просветлению, третьи полностью просветлены. В этом мире Орама Среди разных видов живых существ только люди способны познать сущность истины. Но даже среди людей многие погружены в страдания и непонимание, ненависть и страх. Сейчас я подробно расскажу об этом. создал этот мир и как предназначены только для составления описания и объяснения его смысла но они не являются истиной изменения возникающие в бесконечном сознании на самом деле не происходят в боге хотя и кажутся происходящими нет ничего Кроме бесконечного сознания, даже в воображении. нелепо даже думать о высшем создателе и о вселенной как о сотворенных. Когда одна свеча зажигается от другой, между ними нет связи создатель-созданное. Огонь един. Создание просто слово. За ним нет соответствующей реальности. Сознание есть Брахман. Ум Брахман. Разум Брахман. Вся материя является только Брахманом. Звук или слово есть Брахман. И только Брахман есть все, из чего состоит материя. Воистину все – Брахман. В реальности мира нет. Рама спросил: "Как может в бесконечном сознании возникнуть само намерение о многообразии?" Васиштха ответил: "О Рама, в моих словах нет противоречия. Когда постигнешь видение истины, Ты увидишь в них её красоту. Описания создания и прочего даются в писаниях для объяснения ученикам. Пусть они не добавляют пищи твоему уму. Когда ты осознаешь то, на что указывают слова, тогда перестанешь ими жонглировать естественным образом. В бесконечном сознании нет ни намерения, ни завесы непонимания. Но перед тобой это предстаёт в виде мира. Это может быть осознано только тогда, когда закончится непонимание. Но оно не исчезнет без помощи словесных наставлений и описаний. Непонимание хочет уничтожить само себя и потому ищет свет истинного знания оружие уничтожается другим оружием одна грязь мыло отмывает другую яд лечит от яда и враги уничтожаются другими врагами так и непонимание майя ликует, когда оно Уничтожена. В тот миг, когда ты осознаешь Майю, она пропадет. Майя на самом деле не существует. Пока эта истина не осознана тобой непосредственно, придется поверить мне на слово. Тот, кто знает, что только Брахман является истиной, свободен. Все другие точки зрения существуют для того, чтобы привязать человека к непониманию. Васиштха продолжил. Я снова объясню тебе, как индивидуальное ограниченное сознание и все остальное проявилось в едином бесконечном сознании, глядя на океан, Ты видишь, что он местами спокоен, местами взволнован. Так и бесконечное сознание кажется разнообразным в некоторых местах, хотя само по себе оно недвойственно. Для всемогущего бесконечного сознания естественно проявлять свое великолепие проявление всемогущества бесконечного сознания происходит совместно с временем, пространством и причинностью, которые присущи проявлению. Затем возникают бесконечные имена и формы, но все кажущиеся проявления на самом деле не отличны от бесконечного сознания. Аспект бесконечного сознания, который отождествляется с проявлением имен и форм, а также времени, пространства и причинности, называется сознанием свидетеля. Сознание свидетеля знает тело изнутри, снаружи и во всех его качествах. Оно вовлекается в скрытые предрасположенности и развивает чувство эго. Когда чувство эго создает понятие и намерение в себе, оно называется разумом. Как инструмент для размышления, оно называется умом. Когда разум вида и искажается, он становится чувствами. Всё это вместе составляет тело. Как плод проходит разные стадии созревания, изменяясь в размере, цвете и так далее, так одно и то же сознание проходит через кажущиеся изменения по мере роста бессознательности. Невежественный человек оставляет все правильные мысли Познание истины и по собственной воле принимает невежество за блаженство. Заманив себя в собственную ловушку разных действий и отождествляя себя сделателем, он проходит через бесконечные страдания, которые сам себе навязал и возжелал. О рама В этом мире только разум является причиной всех страданий. Разум полон печали и скорби, желаний и заблуждений. Забыв о самоосознании, он порождает желание и злобу, дурные мысли и стремления, которые бросают человека в пламя объектов чувств. Орама Спаси этот разум из трясины невежества. Васиштха продолжил: Зная, что вселенная, включая собственное богатство, жену, сына и так далее, является только фантазиями собственного разума, не печалься, если потеряешь это, и не ликуй, если они процветают. Наоборот, может быть, даже подобает печалиться когда они процветают, потому что это может усилить человеческое непонимание. Поэтому то, что порождает привязанности и стремления в невежественном человеке, порождает непривязанность и приятную беспристрастность в мудром. Сущность мудрого не желает ощущений, которые достаются не без усилий. Мудрый наслаждается тем, что уже есть. Тот, кто способен любым способом отлучить разум от стремления к чувственным удовольствиям, спасается от смерти в океане неверостра кто осознал свое единство со всей вселенной и таким образом поднялся над желанием и нежеланием обладать чем-то еще, тот не будет снова обманут. Поэтому, О Рама, осознай высшее я или бесконечное сознание ранизующая и потому выходящая за пределы и реального и нереального. А затем не хватайся и не отказывайся от чего бы то ни было ни внутри, ни снаружи. Мудрец, утвердившийся в таком самоосознании, свободен от любых умственных прекрас и ограничений. Он подобен небу или пространству, совершенно свободному от загрязнения тем, что в нем проявляется. Пусть твой разум не придерживается чувства моё по отношению ни к одному из объектов чувств. Тогда будь ты активен или пассивен, ты не увязнешь в болоте невежества. Когда твое сердце не вкушает чудовищные удовольствия, как сладкие и желательные, тогда ты познал то, что стоило познать и спасён из этого цикла рождений и смертей. Кого не привлекают удовольствия этого мира или даже рая вне зависимости от того, остается в нем осознавание тела или нет, тот свободен, даже если он специально стремится к такому освобождению или не желает его. Васиштха продолжил: "О Рама, в прошлом были миллионы брахмов, Шиф, индр и Нараян, и тем не менее, Даже создание этих богов является только фокусом Майи. Миры создавались иногда из Брахмы, другие приписываются Шиве, Нараяне или мудрецам. Иногда Брахма рождался из лотоса, иногда поднимался из глубинных вод, появлялся из яйца или прилетал из космоса. В некоторых вселенных Брахма является высшим божеством, в других он солнце, Индра, Нараяна или Шива. Где-то земля подобна грязи или глине, где-то каменистая, золотая или медная. Можно посчитать лучи солнца, но невозможно сосчитать число существующих вселенных. Это создание не имеет начала. В городе Брахмы бесконечное сознание или сознание в пространстве собственного сердца вселенные возникают и пропадают снова и снова. Но они отличаются от единого бесконечного сознания. Эти создания плотные или тонкие, существующие или распадающиеся гирлянды тонких элементов, которые возникли из бесконечного пространства сознания. Иногда первыми появляются небеса, и создатель считается рожденным в пространстве. В другие времена сначала появляется воздух, или создатель появляется из огня, воды, земли и получает соответствующее название. Из его тела возникают слова, они становятся живыми существами, соответствующими названиями и обозначениями. Конечно, все это нереально, как мир видимый во сне. Поэтому вопрос, как всё это возникло? В едином бесконечном сознании незрелый и вообще детский создание кажется существующим из-за намерения в разуме. Несомненно, это загадочно и мистично. Я описал тебе это только как иллюстрацию истины. Однако в создании нет никакого порядка. Оно только создание разума. Это истина, а все остальное просто красивое описание. Из-за следующих друг за другом созданий и разрушений этой вселенной появляется намерение создавать временную шкалу от момента до тысячелетий. Но эта вселенная вечно присутствует в сознании, как искры всегда присутствуют в раскаленном железе. В чистом видении просветленного человека, однако, все это только Брахман, а вовсе не кажущийся мир. Повторение созданий и разрушений бесконечного числа вселенных с бесконечным числом созданий в них является только восприятием невежественного и обманувшегося человека.